Глава пятая Чокнутые всю ночь у Ульяни снились кошмары. Она проснулась до восхода солнца, но попытки снова уснуть не увенчались успехом. В голове крутились разные мысли. Включив прикроватную лампу, она приподнялась на локте и с тумбочки взяла ежедневник. Продясь взглядом по списку дел, встала с кровати и направилась в душ. Когда Ульяна вышла из ванны и за окном уже рассвело. Одевшись, она взяла со стола схему расположения видеокамер и вышла из номера. Утро было чудесным, всё вокруг дышало свежестью и прохладой. Ориентируясь по схеме, Ульяна прошлась по территории. По дороге, встречая охранников, всякий раз смотрела на часы, чтобы сравнить время обхода с графиком Дюкова. У главного корпуса Ульяна уловила запах еды, доносившийся из ресторана. Направившись к входу, она вдруг остановилась. Мимо, опередив ее, стремительно пролетела ворона, врезалась в стекляную дверь и упала под ноги. Ульяна сдвинула ногой мертвую птицу и вошла внутрь, подойдя к ресепшну, сообщила: "Там у входа мертвая ворона. Скажите, чтобы ее убрали и вытерли стекло. Оно все в крови и перьях". "Ворон самоубийца?" не слишком остроумно пошутила дежурная. И Ульяна пригласила ее не понимающим взглядом. Войдя в номер у двери, Ульяна столкнулась с Надеждой. Так крутилась у зеркало, поочерёдно прикладывая к себе то одно, то другое платье. Зелёное или жёлтое? Надень любое, и быстрее пойдём на завтрак. У меня от голода желудок свело, сказала Ульяна. И всё-таки у меня урчит в животе. Ясно мыслить на голодный желудок я не могу. Надежда в последний раз заглянула в зеркало и надела шифоновое платье с зелёными листьями. По дороге до ресторана ни одна из них не проронила ни слова. Стало и как обычно к завтраку накрыли на террасе. Там уже сидел Тигачев и читал газету. Рядом с ним уткнувшись в телефон, примостилась Милана. Заметив девушек, она помахала: «Идите к нам». Усевшись за стол, Лена поинтересовалась: «А остальные уже позавтракали?» Кирилл ушел, а Гуровых еще не было, сказала Милана. К столу подошел официант, смакнул со стола крошки и перечислил меню. Сегодня сырники, блины и манная каша. Сырники, пожалуйста, попросила Надежда. Ульяна распорядилась, а мне сразу все. Простите, не понял официант расстелил назвы. В ответ на его реакцию она раздельно повторила: блины, сырники и манную кашу. Тигачев оторвался от чтения и удивленно посмотрел на Ульяну. Женщина не должна так много есть, это не симпатично. Плевать. Она расслабленно откинулась на спинку стула, закрыла глаза и запрокинула голову. представляя лицо солнца. Кто-нибудь сегодня идёт в бассейн? поинтересовалась Милана. Когда я одна встречаю там горву, боюсь, что она утопит меня. Это не тебе, а Елене Петровне бояться надо. Тебя голыми руками не возьмёшь, сказал Тигачёв. Кого и надо бояться, так это собственного мужа, огрызнулась Милан. У неё хотя бы муж есть, а ты до сих пор по чужим номерам таскаешься. Надежда и Ульяна переглянулись и не сговариваясь опустили глаза. Однако Милана не думала сдаваться и продолжила тему. Ничего не скажешь, счастливый брак. Вчера вечером вы разве не слышали? А должны были, заинтересовалась Ульяна. Весь пансионат слышал, как Гуров избивал жену в своём номере. Прекрати нести чепуху, рявкнул Тигачёв. Язык без костей. Что вы по обоз народ такой? Он отшвырнул газету, поднялся и демонстративно удалился, едва не сбив официанта, который шел с подносом к столу. Что это с ним? – спросила Надежда. Шизофренический истерик, зло скривилась Милана. Если вру, почему Гуровы до сих пор не пришли на завтрак? Ясное дело, поссорились. Как поссорились, так и помириться, проговорила Ульяна. Их соединяют не узы, и их соединяют кандалы. Акции компании принадлежат Елене Петровне. Гора в полностью зависит от нее, так что их брак уничтожен, не грозит. В дверях показался Дюков и остановился у входа. Первый его заметила Надежда. Кажется, это к тебе, Ульяна, вернулась. Идите сюда. Может, лучше внизу подожду. Давайте здесь поговорим. Дюков неуклюже потопал к столу и, усевшись, положил перед собой папку с бумагами. Как насчет завтрака? Жена покормила. Какой вы серьёзный? Какие дела у протянула Милана? Я на работе, ответил Дюков. Надежда поспешно встала из-за стола. Вы тут работаете, а мы с Миланой в бассейн пойдём. Всего хорошего. Не скучайте, пропела Милана и без особого желания, ушла вместе с ней. Дюков передвинул документы. Здесь полная информация по сотрудникам и предложения по организации дополнительных постов. Всё то время, пока Ульяна изучала бумаги, он смиренно сидел за столом, ожидая оценки своим трудам. Наконец она отложила бумаги в сторону. Вопросов нет, принимается. Что с вырубкой кустарников и деревьев? Мы через 3 закончим. Отлично, заметила Ульяна. Да есть ещё два момента, о которых я должна сообщить. Слушаю, Дюкуф открыл блокнот и приготовился записывать. Во-первых, сегодня утром в главном корпусе из двух охранников не было ни одного. Так и есть, двое заболели, я перебросил их на обход территории. Во-вторых, я обнаружил, что у большинства камер болтаются провода, они не подключены. Всё верно, Дюков покраснел. Мы очень торопились и в первую очередь решили подключить камеры на въезде, в коттеджах и на территории. Главный корпус будет подключён к концу следующей недели. Сегодня пятница до официального открытия пансионата чуть больше недели. Недочёты нужно устранить хотя бы к среде, чтобы успеть протестировать всю систему. Успеем, заверил Дюков. Ульяна положила перед ним свёрнутый лист. Это схема расположения камер, на ней сделаны все необходимые дополнения. Дюков развернул его и оглядел схему. Всё понятно. Итак, до среды надо установить дополнительные камеры и решить все проблемы с существующими. будет сделано. Также утрясите вопросы с персоналом. На всех постах должны быть охранники. Так точно. В понедельник в 10:00 утра совещание у Кирилла Сергеевича. Подведём промежуточные итоги и обсудим организацию работы в день открытия. Вопрос с дополнительных постов решим после открытия пансионата. Сейчас пока не до этого. Всё понял. Разрешить приступить. Приступайте. Дюк уснул подмышку схему, и Чикане Шах направился к выходу. Ульяна позвала официанта. Посуду уберите и принесите кофе. Я поработаю здесь немного. Раскрыв папку Дюкова, она углубилась в работу. Прошло часа полтора, солнце припекало, дул тёплый, но уже по осеннему резкий ветерок. Ульяне вспомнился инцидент с мёртвой птицей, и на душе стало тревожно. Она встала и подошла к ограждению террасы, откуда открывался вид на фонтан и вход в главный корпус. Увидела, как на крыльцо поднялась Милана и скрылась в дверях. У входа стоял фургон, из за которого вышел Гуров и шаткой походкой тоже направился к входной двери. В перелеске мелькнул Флейер, по двору с ящиком инструментов прошел глухонемой рабочий Герман. Все стихло, и только в кустах вспархивали чери колюптахи. Зазвонил телефон, и Ульяна услышала голос брата. Ты где сейчас? На террасе, работаю с документами. Сможешь зайти ко мне? Сейчас? Да, уже иду. Она вышла из ресторана, спустилась по лестнице и увидела весь вестибюль киношников, которые заполнили весь первый этаж. Гена, скажи хоть ты, пусть разберутся. В гримвагон влезла какая-то чокнутая, крикнула девушка с клопошкой. Нам статистов надо причёсывать, она сидит в кресле, дурдом какой-то. Это ваша работа, за что я плачу вам деньги? крикнул в ответ Подольский. Ульяна подошла к ресепшену, где стояла притихшая Руднева. Всё время задаю себе вопрос, проговорила администраторша. Неужели нельзя делать всё то же самое, но тихо и организованно? Поверьте, такой вопрос возник не только у вас, глубнул Ульяна, а не как бараны. разбрелись по всему зданию. Я не успеваю их контролировать. Потерпите, через несколько дней их здесь не будет. Вздохнув, Ольга Францевна направилась к съёмочной группе. Послушайте. Ульяна сочувствуем посмотрел её вслед, вошла в кабинет брата, приблизилась к окну и посмотрела во двор. Ничего необычного не заметил. Например, Кирилл поднялся из-за стола, подошёл к ней и выглянул в окно. Проснулся утром, а за окном выпал снег. Или вышел в коридор, а там горничная и тверкинг танцуют. Заметил, он деловито кивнул. Моя сестра слетела с катушек. Такое чувство, словно что-то должно случиться. Как продвигается работа? спросил Кирилл. В понедельник в 10 совещание, встречаемся у тебя. Каким составом? Я, ты и Дюка В дверь постучали, и в кабинет заглянула испуганная Ольга Францевна. Вам лучше пойти со мной. Не сейчас, отмахнулся Кирилл. Прошу вас. Что-то в голосе администраторши заставило их напрячься. Что случилось? осведомилась Ульяна. Киношники нашли мертвеца. Где? спросив, Кирилл побледнел. В киношном фургоне. Кто такой, знаете? грудно взмотал головой. Я туда не ходила, мне сообщил продюсер. Кирилл выбежила из кабинета, Ульяна бросилась за ним. Через минуту они уже были на улице у припаркованного фургона. Там у входа столпились люди, Подольский стоял у двери, никого не пуская внутрь. Увидев Кирилла, он молча отступил. Брат и сестра поднялись внутрь фургона и увидели очертания сидевшего в кресле человека. "Оставайся у входа", приказала Ульяна и прошла вглубь. Кто-нибудь, включите здесь свет. След за ними по ступенькам поднялась администратор Светлана. Она щёлкнула тумблером, и вокруг гримёрного столика вспыхнули лампы. Взглянув в зеркало, Ульяна разглядела отражение сидевшего в кресле и отшатнулась. Боже мой. Что там? Кирилл подошёл ближе и тоже заглянул в зеркало. Это Елена Петровна. Тише, тише. Ульяна развернула кресло к себе и оглядела гору. Та сидела с открытым ртом и откинутой назад головой. На её шее ровно посередине вздылась красная полоса. Задушили, проговорила Ульяна и потрогала шею Гуровой. Что? спросил Кирилл, осившем от волнения голосом. Её убили недавно. Прошло не более получаса, может быть, меньше. Не похоже, что она сопротивлялась. Кирилл протянул руку, но Ульяна предупредила: "Ничего не трогай, уходим". Выйдя на улицу и увидев флеера, Ульяна распрядилась. Вадим, вызывайте полицию. Она обернулась крудневой. Ольга Францевна, немедленно уведите отсюда людей и заприте их в вестибюле до приезда следственной группы. Потом разыщите Дюкову и опишите ситуацию. Звоните на КПП, пусть никого не выпускают. А я найду Тигачёва и Егорова, сказал Кирилл. Все живо разбежались. Оставшись одна, Ульяна села на ступеньку фургона и опустила голову. Вскоре хлопнула дверь, и из главного корпуса вышел Тигачёв и как большая чёрная туча надвинулся на неё. "Да мне проще спалить эту богодельню вместе со всеми вами", орал Тигачёв, явно отвечая Кириллу, который следовал за ним. "Где труп?" "В фургоне", тихо проронила Ульяна и поднялась со ступени, освобождая дорогу. Он распахнул двери, забежал внутрь, через минуту вернулся. Как такое могло случиться? Здесь, на охраняемой территории. Полиция во всём разберётся, сказал Кирилл. Где Гуров? В номере его нет, а телефон недоступен. Тут же зазвонил телефон у Лены, она ответила. Да, вызывали, впустите. Что? тревожно спросил Кирилл. Приехали полицейские. Нужно решать, что делать с открытием пансионата, сдавленно проговорил Тигачёв. С таким количеством свидетелей всё быстро выйдет наружу. Вечером всё обсудим, пообещал Кирилл. Было видно, как от контрольно-пропускного пункта по аллее к ним приближается полицейский автомобиль. Когда он затормозил, из салона вышли несколько человек, среди которых были следователь Богданов и криминалист Усачёв. Что случилось? осведомился Богданов. Убийство. Он мрачно усмехнулся. И я почему-то не удивлён.